Глава 11. Спецоперация На этот раз операция была дешёвой и тихой, поэтому Шардон прихватил с собой лишь угрюмого, в качестве верного и молчаливого слуги, тактикуса, как помощника, да куклуса, чёрного и невероятно выносливого и быстрого коня, управляемого при помощи глиняной куклы. Игроку тоже подобрали охотничий наряд для соколиной охоты и коня. А вот генералу армии графства Шардоне и министру обороны, по совместительству, пришлось довольствоваться простой одеждой и каблуками унижения, которые ему по такому случаю одолжила Рианна. Эти магические башмаки, изготовленные ведьмами, на 50% повышали скорость бега по пересеченной местности. «Ну, удачи вам!» Напутствовала их Рианна, вбивая в настройки кланового портала координаты нового города. «Действительно, баф на удачу нам бы сейчас не помешал», — согласился Шардон. «Пожалуй, стоит построить при замке алтарь или небольшой храм». Он обернулся на звук громкого шлепка за спиной. «Кстати, Ухарес, ты мне так и не объяснил, в чем смысл понижения своего уровня здоровья ударами ладони по лицу?» «Если верить путеводителю, то в городке, куда вы отправляетесь, есть отличный зоопарк, где можно купить маунтов, боевых или охотничьих зверей». Корвин сунул тактикусу в руки свиток. «Список покупок?» усмехнулся гоблин. Именно, но разумеется, только после того, как поможете графу. Троица посланников вошла в портал и исчезла в неяркой вспышке. Но ну, здравствуй, город на реке, объявил тактикус, когда они перенеслись в Бестаривер. Этот небольшой городок предназначался для игроков 30-40 уровней. Именно здесь находилась гильдия охотников. А основную часть населения составляли всяческие звероловы, охотники, следопыты, дрессировщики и так далее. Через полтора десятка уровней тому же тактику Суирианне придется брать здесь задания из специальной классовой линейки квестов. Герцог Шерманьяк, цель всей операции, жил в крохотном дворце в самом центре города. Таких дворцов по всему Беста-Риверу было разбросано с десяток и все они были резиденциями разных дворян, которые приезжали сюда, чтобы прикупить какую-нибудь редкую зверушку или ради старинного и весьма уважаемого среди благородных бездельников занятия – охоты. Но им ходу в замок герцога не было. Тот хоть и любил шумные пирушки, веселья и всякого рода развлечения, но случайным людям на его приемах места нет. Шарманьяк тратил свое бесценное время не только с удовольствием, но и с для себя. Поэтому было решено брать его в чистом поле, то есть во время охоты на которую как раз именно сейчас и собирались любители этого старинного развлечения на западной окраине города, у самых его стен. «Но ни ума, ни фантазии у этих разрабов. Все герцоги у них по одним шаблонам слеплены», недовольно бурчал тактикус, издалека изучая шарманьяка. Тот горделиво восседал на крупном белоснежном жеребце, выпрямившись в весь немалый рост и свысока посматривая на суетящихся вокруг слуг. Черты его лица, фигура и даже одежда действительно отдаленно напоминали герцога Бурвильского, несмотря на разницу в их происхождении, возрасте и роде занятий. Их даже можно было бы принять за дальних родственников. «Сидел за решеткой в тюрьме золотой, вскормленный в неволе ястреб молодой», выразительно продекламировал герцог, скидывая руку с сидящей на ней хищной птицей. «Браво, браво! Прекрасно, просто великолепно!» «Вы сегодня явно в ударе! Чудесные стихи!» Посыпались со всех сторон комплименты. Бравому шарманьяку аплодировали не только слуги, но и другие благородные участники предстоящей охоты и просто праздные зеваки, собравшиеся поглазеть на процессию. Причем в большинстве своем это были хорошенькие дамочки, то и дело бросавшие в сторону герцога томные взгляды и кокетливо обмахивающиеся веерами, стараясь при этом не слишком прикрывать свои более чем смелые декольте. Герцог важно раскланялся, нагнулся к знаменосцу и что-то ему прошептал. Тот тут же вскинул витой медный рог и затрубил сбор. Толпа зрителей отпрянула в стороны, пропуская охотников. Два десятка дворян всех мастей, от зажиточных и сверкающих десятками массивных мифриловых перстней баронов до проигравшихся в пух и прах маркизов до да герцогов, щеголяющих фамильными гербами с ободранной позолотой. Разумеется, при каждом был минимум один слуга, а то и сразу несколько – конюшей, сокольничий, проводник-охотник, писарь да повар. Словно и не на охоту они собрались, а на выставку. Шардон недовольно кривился, изучая все это великолепие, потому что в его базе данных все эти наряды, узоры, украшения и виды оружия, которыми сверкало виртуальное дворянство, числились в совершенно разных категориях. Тут были причудливо и противоречиво перемешанные страны, и эпохи и сословия. Вот, например, маркиз в типичном камзоле испанского дворянства XVI века в гербе которого явно видны классические французские флёр-де-лис, в характерном начертании эпохи Людовиков. Сам же он при этом носит хоть и весьма прославленную шотландскую фамилию, увы, вообще никаким образом не относящуюся к дворянству, а усы и вовсе закручивает по военной моде британских имперцев. «Уж небо утром задышало, уж солнышко за лесом встало!» Снова продекламировал герцог, давая понять, что пора выдвигаться, и срывая очередные овации восторженной публики. «Вот гад!» — восхищенно выдохнул тактикус. «Да он же Александр Сергеевича рерайтит без зазрения совести!» «Степень совпадения недостаточная, чтобы обвинить его в плагиате. К тому же нам нужно налаживать дружеские связи, а не наживать себе врага», — отозвался Шардон. «Ну, можно подкинуть ему еще с десяток идей для новых поэтических шедевров. Про няню там или кота ученого?» пожалуй, его увлеченность классической поэзии можно использовать как повод для знакомства. Согласился Непись и тут же пришпорил коня. Поиск информации по запросу стихи. Классика русской поэзии. Пушкин. Завершено. Мощный и злобный куклус своей широкой грудью расталкивал столпившихся зевак, слуг и лошадей прочих участников охоты. «Эй ты, смотри, куда прешь!» Возмутился молодой дворянчик, оттесненный в сторону. «Зачем ты послан был и кто тебя послал?» Угрожающе отозвался граф, подбирая среди когда-то скачанных немногочисленных сборников стихов подходящие строчки. «Чего? Его светлость просит уступить ему дорогу!» Вмешался тактикус, пытаясь смягчить назревающий конфликт. Значок отношения над головой возмущенного Непися стремительно багровел. Благородное лицо юного маркиза тоже темнело, успешно конкурируя с иконкой по насыщенности оттенка. «А мне кажется, что это твой толстомордый граф меня послал!» «Пора, мой друг, пора!» Утвердительно кивнул Шардон. «Тактикус Шардону, ты чего творишь, морда дворянская? Он же тебя сейчас на дуэль вызовет. Шардон Тактикусу, я пытаюсь привлечь внимание герцога, используя его любовь к поэзии. Тактикус Шардону, да тут не то, что герцог, на нас теперь каждая собака косится и ждет, когда этот молодчик тебя на лоскуты порежет. Шардон Тактикусу, значит, я выбрал верную тактику. Тактикус Шардону, ой, дурак!» «Дуэль!» — взвизгнул обиженный щеголь, швыряя перчатку в лицо Шардону. Толпящиеся вокруг неписи начали расступаться, освобождая пространство для поединка. «Один, один остался я. Пиры, любовницы, друзья. Исчезли с легкими мечтами, померкла молодость моя». Монотонно пробубнил Шардон, оглядываясь. недурно господин граф», — оценил его старания герцог. «Вот только души нет в ваших строчках, не хватает надрыва и полета фантазии». Например, вот вам небольшой экспромт. «Уж небо осенью дышало, уж реже солнышко блистало. Короче, графа остановилась жизнь». «День!» — поправил его рыжебородый смутьян. «Что день?» «Короче, становился день. Так, правильно». «Уж позвольте мне, как автору, решать, что будет правильным, а что нет. В любом случае, я готов с радостью подискутировать с вами о высоком искусстве, поэзии в любое время. Разумеется, если вы переживете эту дуэль». «Желаю вам удачи, ну а нам пора развлекаться!» Герцог-шарманьяк пришпорил коня, и вся ковалькада охотников дружно поскакала в сторону леса, оставив под городскими стенами лишь несколько десятков зевак до да графа с его противником. «Поздравляю, дружище, ты таки получил приглашение в гости от герцога!» — похлопал Шардона по плечу тактикус. «Осталось только разобраться с одной маленькой проблемой!» и он оказал на молодого барона, который уже переоделся в мифриловый доспех и сейчас разминался, ловко размахивая увесистым двуручным мечом, украшенным сверкающими рунами.